А денег-то, денег, денег матушка-барни оказалась там силушка несметная. Все вкованные сундуки насыпаны. Понесли они те сундуки, а Осип Кабан нес корону золотую весом пять фунтов с четвертью. Позади шел Гетман Мазепа, держал острую саблю. Дошли они до самого дальнего подвала, поставили сундуки, замуровали дверь и приказал Гетман казакам стать на колени. Вынул книгу и стал читать заклятые слова. Потом взял Мазепа острую саблю и отрубил головы всем двенадцать казакам. А Осипу приказал завалить дверь подвальный до самого входа. Послушался Осип, все выходы завалил, а сам думает, лежать ему здесь тринадцатому без головы. Стал он на колени и попросился перед смертью читать «Отче наш». Но когда Осип сказал «Аминь», Гетман взмахнул саблей, а рука-то у него окостенела. Не опустить. Понял, злодей, что неправильно сотворил и убежал. Из-под А Осьп Кабан, как преклонил для молитвы колени, так и остался на всю жизнь колченогим, чтобы не забыть божьего чуда. Аминь. иныкине Павлина в миру Матрена. И прозвище ей было Кабанова. А Осип Кабан ее деду родней доводился. Был у них и план тех подземелий. Осьп Кабан его составлял. Ну-ну. Затеряли по невежеству. Уйди, Павлина. Слушаюсь, слушаюсь, матушка Егориня. А по всему, выходит, лежат все сии подвалы благодетельница Степанида Ивановна на нашей монастырской земле. Как раз в свиных овражках. Ни в одной лавре нет такого богатства, как у нас. Но мы не хотим земного. Нет, не хотим. Гонимся за небесным. Не земного ждем, а небесного жениха. Так продайте мне свиные овражки. Откушайте еще чайку, благодетница. С вареницам, Из своей яични варено. Для гостей держим хороших. Мазгалин духа. Кушайте, благодетельниц, кушайте. Всю ночь глаз не сомкнула и на сию пору опомниться не могу. Это судьба, судьба. Ах, Алексей, если б ты знал, как вознесу я тебя... Вот она, заветная цель, только руку протянуть. Денег, денег, денег, все равно откуда. Выкупить место у монастыря? Десять тысяч запросила меня, и торговаться тут не приходится. Может, и вовсе не продать. Потом на раскопки тоже нужна солидная сумма. Продать рожь весь урожай, как только соберут. Софью, скорее, замуж. Помеха в такое важное время. Чего, извольте, ваше превосходительство. Софью позови. Слушаюсь. Да, с письмом в Петербург, может быть, я и поспешила. Что он за человек, этот Смальков, бог весть. Но сделанного не воротишь... А выходить замуж надо же когда-нибудь? Вы меня звали, бабушка? Садись. Зачем ты так туго закручиваешь косы? Их нужно плести совсем легко. Хорошо, я больше не буду. Сядь сюда, я тебе покажу, как нужно убирать волосы. Бант этот дурацкий долой. Вот. И вот. Вся сила женщины в волосах. В них заключено электричество. Смотри, никогда не надевай на ночь шелковых чепцов. Но твой муж может забыть тебя, но запах твоих волос никогда. Бабушка, но я не собираюсь замуж. А это что, Софья? Загар с рук сведи рассолом. Хорошо. Пройдись. Хороша. Хороша, ничего не скажешь. А я, по правде говоря, думала, что ты кривобокая. Все жмешься по углам с книжкой. Ах, дитя мое, ты женщина. Тебя ждет все та же участь. Я не понимаю, бабушка. Хорошо иметь красивого мужа. Сколько лет ты замужем за 34 года неужели 34 да хорошо иметь красивого мужа но нужно иметь каменное сердце баб незабвенный тот баб подошел и все. Судьба решилась. Нужно было полюбить его как можно скорее. И больше ничего не нужно было. Мазурка, мазурка. И потом страсть, роскошь и горе. Ну, довольна. Ты знаешь, конечно, какая королевская фамилия правит Швецией? Ну, нет, не помню. Это надо помнить, это надо знать, мать моя. Бернадоты. Ты вслушайся, это тебе ничего не напоминает. Бернадоты. Ты что молчишь, ты? Ты глуха? Нет, бабушка. Да. Недавно утром я видела, ты по России босиком бегала? Я это люблю, бабушка. Еще когда маленькой была. Вздор. Застудишь ноги, а я за тебя перед ним отвечаю. Перед кем? Перед женихом твоим. Каким женихом? Не спрашивай. Я все решу за тебя. Я не зла тебе хочу, но счастья. Ступай. Бернадоты. Жених какой-то, пороси не бегай, загар с рук рассолом сведи. Да что же это? Да что же это такое? Санек, ну, как там, баталии не было? Дедушка, я сейчас ей все выскажу и будь что будет. Что выскажу? Войду и скажу. Я вам не обезьяна и не попугай ваш облезлый. Это мои ноги, а не ваши. Санёка. Как хочу, так и буду бегать. И бант опять завяжу. И замуж неизвестно за кого не пойду. Санёка. И никаких бернадотов я не знаю и знать не хочу. И рассолом сами руки машете, а мне и так хорошо. Стой! Ну куда? И не думай. И не думай. Она она после этих твоих слов все в доме перевернет. Как мамай. Боитесь? Боюсь. Вот вы, бабушки, боитесь? Мне из-за этого замуж идти, неизвестно за кого. Ну разве так можно? Господи, как же ты сейчас похожа на покойную Верочку. Первую жену мою. Да, вспоминаешь и думаешь. Был нам хорошо. Мы нежные свято любили. Тогда, оказалось, конца краю не хватит счастью. А жизнь прошла. И ничего замечательного не случилось. Но ведь должно было случиться. Если любили. Наверное, семейство наше такое несчастное в любви. Что-то мне тут в груди давит. Тревожно как-то. Я вижу. Я давно замечаю. Вы, дедушка, в меланхолии. Делом мне надо заняться. Вот скоро поеду рожь продавать в город. Бабушка Свины Свиные овражки покупает за десять тысяч. Ну, ладно. К черту меланхолию. А что, даже не жениха... Понравится он тебе, бери мужья. А не понравится, другого сыщего. Ну, дедушка, ну, дедушка. Да вздор все это, ну, вздор. Не может его быть, чтобы взрослый человек прискакал за тысячу верст из-за каприза старой женщины. Ты жениться. Задремал я маленько, задремал я оруле снова видел будто в видел будто ой чудо как хорошо правда твоя соньёк Пачка. Веселое дело, молодьба. И как ладно взялись. Молодцы! Работают, как поют. Обощика. Загляди, не парень. А сейчас в Какой?